Глава шестая. Последний день перед началом занятий прошел как в полусне. Я продал еще пару украшений, чтобы не прийти в гимназию с пустыми руками. Купил пищу, бумагу и принадлежности. Все то, что могло понадобиться студенту, точнее, курсанту. До сих пор не мог поверить, что ушел из дома, хотя хотелось уже давно. Напоследок зашел в почтовое отделение и написал мадам Валерии, чтобы не тревожилась обо мне. Впрочем, это единственный человек, к которому могла прийти в голову такая глупость, тревожиться. Утром, задолго до назначенного часа, я уже стоял у ворот гимназии, когда ворота отворились сами собой, даже не удивился. Порядки, темно магической в гимназии, входили в привычку. У входной двери ждал угрюмый юноша в плаще с восьмиконечной звездой. Вряд ли профессор. Скорее, кто-то из студентов-старшекурсников. «Ваше имя», — потребовал, сверяясь со списком. «Виктор Цантер», — чуть не ляпнул Вейран. Хорошо, хоть вовремя одумался. «Поднимайтесь на второй этаж, вас встретят». Вверх дружелюбие. Но я и не ждал ничего иного. Послушно поднялся по ступенькам. Там действительно ожидал еще один студент. Он провел меня в большой зал, уставленный скамьями. Мик. Райдес с первого ряда радостно махнул мне рукой. «Здравствуй!» — сел рядом с ним и опустил дорожный мешок. Сумка тут же исчезла, повернув меня в замешательство. Странно, что в зале нас было только двое. А где остальные? Впрочем, будущий первый курс скоро собрался весь, но никто не торопился нас принимать. Еще одно испытание? Однако неожиданно откуда-то сверху полилась музыка, двери зала распахнулись, и семь групп юношей и девушек вошли внутрь. Они проследовали мимо нас и заняли другие скамьи. «Эй, а почему у нас в группе девчонок нет?» Ответ нашелся просто. Еще десять девушек вошли следом за курсантами и заняли соседнюю скамью. «Ух ты!» — прищурился Эд. «Хорошенькие!» И тут же затих, потому что в центр зала вышел директор Стерн. «Курсанты гимназии — Черная звезда!» — заговорил он. Сегодня мы принимаем в стены этого учебного заведения новичков, которые только начнут постигать азы темномагической науки. По традиции, двадцать юношей и девушек вступят на первую ступень, но вам ли не знать, что до восьмой дойдут не все? В этой непростой задаче им будет помогать мудрый наставник, куратор первой ступени Эрик Браунер. По рядам курсантов пробежал шепоток. Видимо, месье Браунера хорошо здесь знали. А когда наш будущий куратор вошел в зал, я едва сдержал совсем уж неприличный смешок. Месье Браунеру было лет под восемьдесят. Он был лыс. Лишь несколько белоснежных волосков торчали из макушки. А длинная седая борода опускалась до самого ремня брюк. Чему он может нас научить в темной магии? «Курсанты первой ступени!» У него оказался сиплый, каркающий голос. «С этого дня за вас отвечаю я. Но это не значит, что буду вытирать вам слюни и сопли. Запомните, решили учиться темной магии? Значит, вы взрослые, а взрослые люди что? Отвечают за свои поступки. Не научились отвечать? Ворота открыты, валите!» «А мне уже нравится этот дедуля». Эджи глядел на куратора широко распахнутыми глазами. Сейчас вы подойдете к директору Стерну, получите свои плащи и звезды. Когда сдадите первый экзамен, у каждого из вас появится татуировка в виде звезды с одним лучом, и по мере прохождения испытаний лучи будут прибавляться. Либо бывать, такое тоже возможно. Я обо всем остальном расскажу после вступительной церемонии. Что сидим? Шелите ногами! Подходим по очереди. Каждому из нас директор Стерн Вручил сложенный черный плащ и такую же черную форму. Поверх плаща лежала восьмиконечная стежка звезда. Поздравляю! бормотал директор, и курсанты выстраивались рядом с куратором. Мы с Эдом тоже заняли свои места. За мной, птенчики! скомандовал куратор Браунер. В обморок от увиденного не падать, конечности, не терять. И зашагал так резво, что нам пришлось едва ли не бежать за ним, а я чувствовал, как разжимаются тиски на сердце. Даже если отец планировал помешать моему обучению, у него ничего не вышло. Я стал курсантом. Не спать! не унимался месье Браунер. Особое приглашение требуется! Да, мы не отстаем сюда. Нас ввели в большую аудиторию. Здесь было сумрачно и тихо, уже привычные скамьи, на которых расселся наш первый курс, и куратор Браунер за кафедрой. Слушаем сюда, молодежь! каркнул он, обводя нас тяжелым взглядом голубых так не свойственных темным магам глаз Буравчиков. «Второй раз повторять не буду, поэтому протирайте уши и открывайте рты. Так, говорят, легче запоминается. Правила нахождения в Черной звезде просты. Первое. Пока что вы даже не студенты первой ступени. Так, стайка птенцов, которая залетела на огонек. Второе. Переводных экзаменов здесь нет. Отсюда вытекает правило третье». Каждому из вас будет представлен курсант второй ступени. Как только вы решитесь бросить ему вызов и победить, вы подниметесь на вторую ступень, а он опустится на первую, и так далее до восьмой. Это усвоили?» Мы слаженно кивнули. «Дальше. К девчонкам не приставать. Вам тут не публичный дом. Вести себя корректно. Беременность. Вылетают и мамаша, и папаша. Ясно?» Мы снова кивнули. А я чувствовал, как все-таки открывается рот. И это, профессор, вопрос дня, честное слово. На занятия не опаздывать, покидать территорию запрещено. Пить запрещено. Выходить из общежития с полуночи до четырех утра запрещено. Шуметь в это же время запрещено. Все, что официально не разрешено, запрещено. Сомневаетесь, разрешено или нет, значит запрещено. Я понятно излагаю. Понятнее некуда. Я чувствовал себя сумасшедшим. «Что еще?» — дедок почесал седую бороду. «Вылетите с гимназии куда проще, чем в нее попасть. Не сдадите экзамен или проиграйте три боя за ступень, и до свидания, юноши и девушки. Теперь подходите ко мне по одному, я буду представлять к вам наставников. У них вы сможете узнать любые подробности. По списку!» Я дождался своей очереди, а месье Браунер вызвал. «Мишель Гейлен». Этот Мишель мне не понравился с первого взгляда. Имя у него было девчоночье и взгляд, как у волка. Смотрит, а сам будто раздумывает, насколько я свеженький и хватит ли меня на ужин. Мрачный, нелюдимый тип на лбу написано. Долговязый, темноволосый и такой прямой, будто палку проглотил. «Виктор Сантьер, курсан Гелен будет вашим наставником», — сказал куратор Браунер. Думаю, вы поладите, ведь курсант Гейлен сильнейший маг своего потока. Глаза Гелена мелькнуло неприкрытое превосходство. Вот негодей. Ничего, и таких приходилось ставить на место. С моим старым идиотом папашей не сравнится. Курсант Рейдерс, вы тоже поступаете под начало месье Гейлена, приказал куратор. Увы, ряды второкурсников слишком придели. Постарайтесь не уменьшать их число. Следующий. За мной, — скомандовал Гелин, и повел нас прочь. На этот раз, к счастью, в отдельную комнатушку, в которой стояло две кровати, два стола, два стула и шкафа. Будто одна стена зеркально отражала другую. «Миленько!» — тихо сказал я. «А удобство, так понимаю, на этаже?» «Да», — холодно ответил Мишель. «Я живу на втором этаже. Но постарайтесь ко мне не обращаться». И ушел прочь. Что это было? Мы с Рейдерсом переглянулись и пожали плечами. Плевать! Зато нас поселили вместе. Отлично, учеба начинается. На самом деле я, конечно, не ждал слишком многого. Но почему-то казалось, что обучение Светломагической академии и темной гимназии должно разительно отличаться. Ну, у нас и наставник, погасился Эд вслед Гейлену. Так и хочется, как можно скорее сбросить его со ступени. Уверен, мы это сделаем быстро, заявил я. И что-то я не услышал от него никакой необходимой информации. Придется все познавать на собственном опыте. Это и к лучшему. Эд беспечно махнул рукой. И он был прав. Никогда нельзя полагаться на то, что говорят другие. Доверять стоит лишь тому, что узнал и понял сам. А пока что я намеревался получить от обучения все возможное, чтобы когда выйду отсюда, никто не смел косо смотреть в мою сторону. Знаешь, Мик? «Я после нашего боя долго думал, почему тебе проиграл», — выдал друг Эд. «И почему же?» — поинтересовался я. «Причина на самом деле проста. Я изначально тебя недооценивал». Звучало забавно, хотя, уверен, было не так уж далеко от правды. Эд готовился к поступлению, значит, усиленно тренировался, а я пока что только начинал познавать грани темной стороны своей магии. Да, моя тьма была куда сильнее света, но в любой магии главное — умение ее контролировать. Теперь все изменилось? — усмехнулся я. Да, ну теперь мы на одной стороне, и, надеюсь, не придется выступать против тебя. Забавный человек. Что ж, тоже буду надеяться, что не придется, хотя в учебе бывает всякое. А еще надо больше узнать об особенностях перехода со ступени на ступень. Уверен, несмотря на ограниченность знаний, на первой мне делать нечего. И все самое интересное начинается куда выше. Вот доберусь хотя бы до третьей, тогда можно и задержаться. «О чем ты думаешь с таким лицом?» — поинтересовался Эд. «Такое чувство, что как минимум строишь планы по захвату мира». «Близко к тому», — пожал плечами. «Только захватывать собираюсь не мир, а одну отдельно взятую гимназию. Как думаешь, получится?» С «Своим-то характером, а то». И мы с Эдом дружно рассмеялись. те как же мало он знает о моем характере. Так же мало, как и я о его. Впрочем, у нас были общие цели, да и мне нравилось общаться с Райдесом. Хотя за свои 18 близких друзей у меня так и не появилось. Похоже, пришла пора исправить это упущение. Нам дали пару часов на то, чтобы осмотреться. Мы с Эдом успели изучить коридор, тесноватую борную и общий душ. Мне густо, но лучше, чем ничего. А за стенами гимназии меня ждало это самое ничего. Вот и получилось, что идти некуда. О чем ты все время думаешь, Вик? одернул меня Рейдас. — Такое чувство, что сейчас кого-нибудь прибьешь. Не беспокойся. — Ты не входишь в категорию «кого-нибудь», — утешил его. — Интересно, а обед будет? Или нас отправят самостоятельно добывать пищу? — Не каркай, — выркнул Эд. — Иначе пищу для нас обоих добывать будешь ты, чтобы следил за словами. Вы час спустя мне пришлось убедиться, что Рейда прав. Началось все с того, что в нашу дверь постучали, и на пороге замер мрачный Гейлен. — Эй, вы сказал с постным миной. «За мной!» «Нас покормят?» шепотом спросил Эд. «Судя по его физиономии, скорее бы и потрошат», ответил я. «А список моих врагов пополнился еще одним именем, раз уж до выскочки из Светлой Академии сейчас не добраться». Елен шел впереди. Мы тащились следом и чувствовали себя заключенными, которых ведут на казнь. Затем остановились перед еще одной дверью и, наконец, вошли в аудиторию. «Жаль, не в столовую» потому что завтрак сегодня не входил в оплату комнаты на постоялом дворе. Мы пришли последними, и куратор Браунер уже косился на нас, как на преступников. «Опаздывайте!» — буркнул недовольно. «Претензии не к нам», — ответил Эд. А Гелен уже исчез где-то в переплетениях коридоров гимназии. «Поболтайте мне еще, курсант Рейдес! Отправитесь в карцер думать о своем поведении! Итак...» «Все вы познакомились с общежитием гимназии. Как видите, оно соединено переходами с главным корпусом. И, конечно же, обеденный час давно минул. На река вы спрашиваете себя, будут ли вас вообще кормить?» Я сейчас спрашивал себя не об этом, а о том, почему волоски на лысине куратора Браунера торчат дыбом. «Отвечу на ваш невысказанный вопрос. Да, кормить вас будут». — Увы, студенты нуждаются в подпитке растущих организмов. Но есть и плохая новость. Сегодня вам предстоит добыть пищу самим. Либо останетесь голодными — дело за вами. Сейчас, следом за мной, вы пройдете к двери в столовую. За ней вас ждет полоса препятствий. Доберетесь до прилавка повара — получите порцию. Нет, мечтайте о завтраке, и то не обещаю, что он вам светит. Шевелитесь! и с такой прытью помчался к двери столовой, будто это он не ел с самого утра и мог остаться без обеда. Мы же тащились следом. «Сумасшедший дом», — шепнул мне Эд. «Вы слишком много болтаете», — тут же обернулся Браунер. И это было последнее предупреждение». Эд замолчал, а мы замерли перед тяжелой дверью. Куратор Браунер уверен, что за ней столовая. «И, кстати», — добавил он, «количество порций ограничено». На старт! Внимание! Марш! Мы с такой прытью рванули к двери, что столкнулись с лбами, плечами, коленями. Каждый пытался первым отпереть заветный замок. К счастью, ключ торчал в нем же. Но вы, из-за всеобщей суматохи, не получалось ровным счетом ничего. Стоять? гаркнул я. Как ни странно, курсанты послушались. Вы что, не понимаете, что делаете хуже? Или вы угомонитесь, или мы все останемся без обеда? Я пойду первым, а вы по очереди входите за мной, чтобы никому не было обидно по алфавиту». «А кто назначил тебя главным?» — спросил тип парнишка, имени которого я не помнил. «Есть те, кто против?» Ответом была тишина. Кстати, перед дверью толкалась исключительно мужская часть нашей группы. Видимо, девочкам сделали поблажку. «Так как? Готовы?» «Построились!» — скомандовал курсантом. «Идем гуськом, один за другим» следим как двигается тот кто идет перед вами и поднимите щиты!» а сам толкнул дверь и увидел длинный подозрительно пустой коридор сделал шаг еще шаг прощупывая пространство магии почувствовал отголоски заклинаний но каких пустил по коридору пульсар он врезался в противоположную стену и рассыпался так и не выявив ловушек придется все познавать на личном опыте я шел медленно тщательно проверяя пространство И, тем не менее, первую ловушку пропустил. Клинок пролетел в миллиметре от шеи, оставив дыру в стене. «Осторожно!» — крикнул тем, кто ступал позади. Вторую ловушку все таки обнаружил и обошел, Только для того, чтобы попасть в третью. Тьма. Пригнулся, чтобы не остаться без волос от сгустков огня. Позади кто-то сдавленно вскрикнул. Видимо, тот, кто пригнулся, да не успел. Личная месть от куратора, чтобы мы тоже щеголяли лысинами. Вот уж половина коридора была позади. Рано расслабился. Пол провалился, и я едва не рухнул вниз, успел перехватить Эд, который неведомым образом оказался сразу за мной, несмотря на списки и алфавит. «Осторожно!» — шикнул он. «Я стараюсь». И мы пошли рядом. «Стой!» Я послушно замер, а Эд склонился над полом. «Тут ловушка на всю ширину коридора», — заявил он. «Либо мы ее обезвредим, либо дальше не пройдем. Сможешь?» «Не знаю, попытаюсь». «А может, отойди-ка?» Мы сделали три шага назад, едва не сбив еще одного курсанта, и я ударил по месту ловушки пульсаром. Вспыхнула полоса огня, и только она погасла, как мы побежали вперед, пронеслись оставшиеся шагов пять и влетели в противоположную дверь. Столовая! Это была столовая, а за прилавком ждал лично повар. Об этом говорил белый колпак. Вот тут-то и произошло следующее столкновение. Курсанты помнили, что количество порций ограничено. А что такое десять голодных парней? Это великая сила. Поэтому на меня напали разом трое тех, кто успел войти следом. «Эй, с ума сошли!» — крикнул я, удивляясь, почему это не помогает мне. Но их было больше, а еще один владел заклинанием, которым не владел я. Щиты уже растаяли. Рано, как же рано! «Остолбеней!» — приказал он а я не успел отбить заклинания и замер безмолвной статуи на минуту. Естественно, за минуту и эти трое, и двое, пришедших следом, успели домчаться до прилавка и забрать свои порции. Похоже, я остался без обеда. Как только обрел возможность двигаться, развернулся, чтобы увидеть Эда. Перед ним на столе дымилось две порции. Вот пройдоха! Воспользовался потасовкой. «Сюда?» — махнул он рукой. «Спасибо!» — плюхнулся напротив. «Ты меня спас!» «Да ладно!» Думаю, насчет ограниченного количества еды куратор шутил. Вон, еще никто не остался голодным. И он был прав, потому что до столовой добрались все десять курсантов, и все десять получили заветные порции. Зато я уже понял, кому из однокурсников не стоит поворачиваться спиной. Это наблюдал за мной и посмеялся. Что смешно? вызверился я. Забавно, злишься, ответил тот. Но так раздувается, будто сейчас дым пойдет. У тебя среди предков драконов не было? «А у тебя, оборотней, слишком ловко ты мимо всех проскочил». Эд только усмехнулся и отрицательно качнул головой. Впрочем, охота на оборотней все еще не сбавляла оборотов, и я бы удивился, если кто-то на такой вопрос ответил утвердительно. А в столу его шел куратор Браунер. «Надо же!» — сплеснул он руками, наблюдая, как мы, не останавливаясь, работаем ложками. «Какой завидный аппетит! И порций хватило!» Но попрошу на минуту оторваться от ваших тарелок и послушать меня. Я наблюдал за тем, как вы именовали первое испытание на пути к вожделенному диплому. Признаться, был приятно удивлен, поэтому у меня есть заявление. Один из вас проявил хороший талант организатора и стратега, поэтому старостой группы назначается Виктор Сантьер. Его заместителем станет Эдуард Рейдас. А всем вопросам теперь можете обращаться не только к наставникам, но и к этим молодым людям. Корсанты Сантьер, Рейдес, зайдите ко мне после ужина. Ужин восемь, завтрак тоже. Та опаздывает, остается голодным. Приятного аппетита!» и Исчез. Только был и уже растаял. «Да как он это делает?» «Похоже, нам не повезло», — шепнул Эд. «Да уж», — согласился я. «Но отступать поздно. Давай заставим всю гимназию говорить о нас». Эд кивнул и улыбнулся. Мы друг друга поняли.